глава 41 оберег молчана тип подвеска класс уникальный особые свойства очки духа плюс 50 единиц снижение шанса критического урона противника до 0 процентов этот оберег ведун по имени молчан изготовил специально для вас вложив в него частичку собственного могущества. Она придаст сил для использования умений видящего и будет хранить вас и в дороге, и в бою. Даже самое могущественное колдовство не сможет сделать обычного человека неуязвимым. Но пока вы носите подарок молчана на шее, даже самая страшная рана едва ли окажется смертельной. Но это вовсе не значит, что теперь можно забыть об осторожности. Ведь самый лучший способ не умереть от ран Это не получать их вовсе. Я усмехнулся и пристроил вырезанный из когтя какого-то огромного зверя, оберег обратно на шею. Конечно, до артефакта класса Божественный подарок молчана не дотягивал, и все же возможность полностью избежать увеличенного критического урона, который еще и неизбежно добавляет какой-нибудь эффект вроде кровопотери или штрафа к одной из характеристик, уже неплохо а уж целых 50 дополнительных очков духа вообще бесценны для любого условно-магического класса. Тем более для видящего. Еще несколько секунд ускорения, еще два десятка метров к прицельной дальности вернувшегося ко мне гунгнера или дополнительный урон. Чуть больше огня с сварога на моих пальцах. Все что угодно. Но даже этот бонус – несколько мерк на фоне второго подарка Молчана. Кольцо Нестора. Тип кольцо. Класс легендарный. Особые свойства. Возможность использовать истинное зрение без расхода очков духа. Активный эффект. Мгновенное восстановление всех очков духа. Перезарядка одни сутки. Незадолго до смерти ведун по имени Нестор подарил это кольцо лучшему из своих учеников. Неизвестно, что заставило молчана отдать его вам. Может быть, он увидел в вашем будущем испытания куда тяжелее тех, что предстоят ему самому. Как бы то ни было, теперь кольцо ваше. Оно хранит отголосок той мощи, что несколько поколений ведунов скапливали в течение столетий и способна мгновенно восстановить силы даже изнуренному видящему. А его владелец может сколько угодно смотреть в мир духов и ничуть не устанет. Бесплатное истинное зрение и аккумулятор очков духа в одном флаконе. Я и подумать не мог, что ворчливый и вечно недовольный мною молчан оторвет от сердца что-то подобное. Но какой-то особой радости его подарки не принесли. То ли из-за собственного тоскливого предчувствия, то ли из чисто логических соображений. Старый ведун заглядывал в будущее. Все ли он рассказал мне? Скорее нет, но совершенно точно увидел что-то. И это заставило его не только предупредить меня о возможных проблемах со спутниками и изготовить могущественный оберег, но и отдать самое настоящее сокровище, предмет класса легендарный. Не просто ценный и незаменимый для любого колдуна артефакт, но еще и память, подарок умершего сотню или даже две лет назад учителя. Неужели все так плохо? Что же такое может ждать нас на этом йотуновом острове в устье Вишеневы? «Чего закручинился, боярин?» Ратибор осторожно оттер меня от носа Снеки и, положив руку на резную птичью голову, уставился куда-то вдаль. Будто пытался высмотреть в густом, как кисель тумани, хоть что-нибудь. «Думу, думаю», — отозвался я. «Непростое дело мы с тобой затеяли, Ратибор Тимофеевич. Да недоброе, а разве ж кто другой сдюжит? Вот то-то и оно, что больше некому». Воевода протяжно вздохнул. Сам уж не рад, что с тобой напросился. Да как иначе? Не все ж тебе одному князю угождать. Ты ведь конунгов человек. Считай свей настоящих, хоть и наших кровей. А такую вышеграду службу сослужил. Какой тыных иных бояр вовек не дождешься. И не одну, а две. Думаешь, я чину воеводовского пожелал? Усмехнулся я. А если и пожелал, так и бери, мне не жалко. Ратибор пожал плечами. Стар я уже боярин дружину в бой водить, а ты меня и умом покрепче, даром что молот, и рука у тебя тяжелее. Так мне бока намял, что гриди до сих пор шепчутся. Помани только, хоть против болгар за тобой пойдут, хоть к черту на кулички. А ежели остался бы ты в Вышеграде, так и мне спокойнее, и ты ни в чем бы нужды не знал». Первым из бояр бы тебя Мстислав Радимич назвал, а то и каменцем бы княжить посадил. Да только разве отдаст конунг такого молодца? Как весна придет, так и уплывешь обратно на острова Свейски. Головы поди не сложишь, не родился еще тот, кто тебя в бою одолеет. Так ведь и назад не возвернешься. Мне ли зачин воеводский кручиница? Так с чего тогда не весел, Ратибор Тимофеич? Я положил руку воеводе на бронированное плечо. «Скажи, глядишь и полегчает. Дурное в себе держать — последнее дело». «А куда его еще денешь, боярин?» Ратибор поморщился и оглянулся на рассевшихся по лавкам для грибцов гридей. пут сам не видишь, чего творится. Чем дальше от Вышеграда, тем сильнее тоска берет. Самые шебутные — и те притихли». Это я и сам заметил. Первый день пути по Вишеневе пролетел незаметно. Снек омчалась под парусом по искрящимся в лучах солнца волнам, отмахивая версту за верстой. Гриди даже не брались за весла, и то один, то другой вдруг затягивал разухабистую песню, которую тут же подхватывали и остальные. Ашкуй принимался лупить в свой походный барабан. Но уже сегодня утром все изменилось. Будто бы ночью мы незаметно для себя пересекли незримую границу, отделявшую знакомые земли от... от чего-то другого, чужого. Солнце спряталось за низковисящими тучами, замолкли доносившиеся из леса на берегу голоса птиц. Даже вишенева изменилась, сузилась и притихла, будто бы превратившись в глухое болото. Нет, знакка не пошла тише, даже без попутного ветра течения все еще хватало, чтобы тащить ее вперед, но никакой радости отсутствия необходимости орудовать веслами уже не приносило. Скорее наоборот, дружинники и рады были бы чуть размяться, разгоняя тоску, но я не хотел идти быстрее. Слишком уж подозрительными вдруг стали казаться мне и сама река, и лес вокруг». Знакомые деревья в этом странном месте выглядели иначе, будто какая-то невидимая, но могучая сила сгоняла их к реке, заставляя их расти гуще и склоняться над водой. Даже белокожие березки здесь казались посеревшими, а остальные и вовсе выглядели так, как будто пережили пожар. Черные ветви едва заметно колыхались на ветру и тянулись к бортам Снекки с обоих берегов уродливыми костлявыми пальцами. Словно какие-то чудовища уже нацелились на нас, готовясь схватить и утащить в темноту чаще. Но чего-то ждали. Пока ждали. Но еще хуже стало, когда мы вошли в туман. Сначала он потянулся навстречу рваными белесыми клочьями, с каждым мгновением сгущаясь, а примерно через полверсты и вовсе затянул все вокруг так, что я приказал убрать парус. Полыхавшая с золотым княжеским рарогом алое полотнище беспомощно повисло и сползло вниз по мачте. И вместе с ним сползло и всеобщее настроение». Даже самые громогласные, жизнерадостные из гридей смолкли, будто бы боялись нарушить царившую над рекой тишину. Если бы не редкий шепот, не скрип дерева и не шелест волн за бортами, я бы подумал, что оглох. С каждым мгновением мне все больше казалось, что там, в темной чаще на берегу, притаился кто-то или что-то. Пару раз я видел едва заметное движение среди стволов деревьев, но даже бесплатное истинное зрение так и не помогло мне разглядеть хотя бы крохотную цветную искорку жизни в серой дымке мира духов. Ничего, пусто. То, что пряталось среди деревьев, или почудилось мне, или не было живым. Я будто бы снова попал в чистилище. Сходство с миром мертвых стало еще сильнее, когда я посмотрел вверх и увидел в тумане над кронами деревьев что-то, что-то гигантское и неподвижное. Чудовище? Нет, никакой сонной доисторической злобы, как там, в пустоши перед мостом через реку Гьёль, я не чувствовал. То, что скрывал от меня туман, не было ни добрым, ни злым. Неподвижным. Я изо всех сил всматривался в белесую пелену, но кое-как мог разобрать только контур. То ли колонну, то ли слегка изогнутый ствол, уходящий куда-то в серое небо. В несколько десятков метров диаметром, а может и в несколько сотен, таинственная конструкция выглядела настолько огромной по сравнению с деревьями, что я не мог даже прикинуть расстояние до нее, как и высоту». Ничего похожего на вершину в тумане не виднелось. Километр? Скорее всего, даже больше. Два? Все десять? Йотуновы кости, я же не в чистилище. По крайней мере, пока. Что мешает прошить туман истинным зрением и, наконец, разобраться, что за немыслимых размеров хрень... Не стоит, Ярл. Я едва не свалился за борт. В гробовой тишине над Вишеневой вязли даже звуки, поэтому я не услышал, как Ратибор ушел на корму. Теперь вместо него рядом со мной стоял Ашкуйскальд. — Не стоит, Ярл! — повторил он, кивая в сторону берега. — Некоторым вещам лучше оставаться скрытыми, пока не придет время. Странный персонаж, точнее, странный игрок, выбравший роль веселого бродяги и пьяницы Скальда. Впрочем, сейчас Ашкуй выглядел предельно серьезным. Точно с таким же взглядом он отдал мне осколок Светоча, который нашел на теле убитого мной Олега, целую вечность назад. Кто он вообще такой? Ни из клана, ни одиночка, но и ни один из тех, кто называет себя странниками. Я уже давно не верил ничему и никому, но все равно взял его с собой в поход за очередным осколком. И даже молчан, предупредивший меня о сомнениях чуть ли не на каждого из моих друзей, не сказал против него и слова. «О чем ты?» — буркнул я. «Я вижу, как ты смотришь вдаль, Ярл!» Ашкуй мягко улыбнулся. «У тебя есть редкий дар видеть скрытое, но не стоит им злоупотреблять. То, что прячет этот туман, не для глаз простых смертных». «Так ты тоже видишь?» «Это...» Я вытянул руку, указывая на возвышающуюся над нами громадину. «Видишь? Мне видно многое, Ярл!» Ашкуй пожал плечами. «Но иногда даже самый острый взор куда хуже слепоты!» «Ты говоришь загадками, Скальд!» Пробурчал я. «Ты знаешь, что прячет туман?» «Нет!» Ашкуй чуть сдвинул брови и опустил голову. Я могу лишь догадываться. Мне приходилось слышать о местах, где граница между мирами настолько тонка, что некоторым людям удается увидеть сквозь нее. Вот как? И что же видишь ты? Дурные знаки повсюду, Яр. Со вздохом отозвался Ашкуй. Не нужно быть мудрецом, чтобы увидеть, как приближается Рагнарек. Игдрасиль, древо девяти миров, слабеет и его корни не так крепки, как раньше. и Если уж его видно даже здесь, в Мидгарде... Это Игдрасиль?» Я снова указал в сторону громадного ствола колонны. «Само Великое Древо? Я не знаю, Ярл, но если это так, не смотри, смертным не стоит заглядывать в вечность». Ашкуй на мгновение прикрыл глаза. Может, тебе и суждено увидеть древо миров, но только лишь в тот день, когда оно падет, и это будет последний день.